Глава 47. Человек, который считает, что ее убили. Если бы Гвендалинвин была бедной деревенской девушкой, а не богатой молодой леди, владелицей поместья, мир перестал бы о ней думать. А так большинство решило, что она стала жертвой несчастного случая. Только некоторые считали по-другому. Впрочем, никто не думал, что она совершила самоубийство. Теория самоубийства никем не разделялась. К тому, что установила жюри, добавились и другие факты. Все они сводились к тому, что у девушки не было причин покончить с собой. К такому решению не могла привести ссора с возлюбленным, произошедшая меньше часа назад. А то, что помимо этого ничего не было, мисс Линтон утверждала совершенно определенно. Ещё увереннее говорила об этом мисс Лисс, которая была в курсе дел и чувств своей родственницы и подруги. Знала её надежды и страхи, и ничто среди них не могло оправдать отчаянный поступок. Гвен была удовлетворена тем, что Вивиан Райкрофт любит её и довольна своей жизнью. Да и как могло быть иначе? А поведение во время бала лишь временное отклонение, которое скоро должно было пройти. И спокойствие бы обернулось. Невозможно представить себе, что она могла зайти так далеко, чтобы совершить последний роковой прыжок. Скорее, стояла на краю, напряженно глядя вслед лодки, которая уносила разгневанного жениха. Она поскользнулась и упала в воду. Так считала Элеонор Лис, и таково же мнения большинства вслед за расследованием и еще какое-то время спустя. Если не самоубийство, то тем более не убийство с целью грабежа. Против этого говорили ценные украшения на теле, которые остались нетронутыми. Если это убийство, то его цель не обладание драгоценностями стоимостью в несколько сотен фунтов. Такие рассуждения, вполне естественные, были широко распространены. Тем не менее, кое-кто по-прежнему считает, что дело нечисто. Однако теперь без всякого отношения к капитану Райкрафту. и эти немногие, совсем не те, кто вначале подозревал его, сомневаются в случайности смерти близкие друзья семейства Вин, которые знают условия наследования поместья Лангарен. До настоящего времени мало кто знал, что в случае смерти Гвен наследником является Льюин Мердок. А когда это становится известно, Когда сам этот джентльмен вступает во владение, мысли всех снова обращаются к загадке смерти мисс Вин, так и не разъяснённой расследованием коронера. Подозрения оживают и указывают в другом направлении. Их высказывают люди, знакомые с характером подозреваемого. Но таких людей немного. За пределами уединенной переправы Рага мало кто слышал об этом человеке. И еще меньше таких, кто его видел. Он находится за пределами общества. Большую часть жизни провел за границей, и его не знают не только простые люди, но и большинство дворян. Джек Уингейт слышал о нем лишь потому, что живет близко от переправы Рага, и по необходимости там бывает. Но главным образом из-за тесных связей между обитателем Глингакхауза и Кораклом Диком. Другие гораздо меньше интересуются этим человеком, и когда сообщают, что мистер Лёйн Мердак унаследовал поместье Лангарен, одновременно становится известно, что именно он двоюродный брат покойный, Все считают это наследование вполне естественным. Уже давно было известно, что у покойной других родственников нет. Поэтому только немногие, знающие обстоятельства передачи поместья сохраняют подозрения. Но поскольку расследование окончено, новых фактов, подтверждающих подозрения, не обнаружено, они тоже начинают разделять общее убеждение, что смерть Гвендалин Вин была случайной, и в ней некого винить. Даже глубоко опечаленный Джордж Шенстон соглашается с этим мнением. Доверчивый по природе и не способный поверить в такое ужасное преступление, Он не может подозревать джентльмена, теперь своего ближайшего соседа, ибо земли Лангарена примыкают к землям его отца. Не может поверить, что сосед стал их обладателем с помощью такого грязного средства, как убийство. Отец его может думать по-другому, поскольку лучше знает Ильёна Мердика. Конечно, не последний период его жизни, но ранний, со всем его окружением и прошлым. Но сэр Джордж молчит, каковы бы ни были его мысли. На такие темы нельзя говорить легкомысленно или поспешно. Но один человек по-прежнему думает о судьбе той, которую так любил и считает причину ее смерти совсем иной. Это капитан Райкрафт. Он тоже мог бы поддаться всеобщему мнению, что смерть эта была случайной, если бы не ставшей ему известными некоторые обстоятельства. который он хранит в тайне. Он не забыл, что говорил ему лодочник Уингейт о том странном доме на поляне. Не забыла то, как реагировала Гвендалинвин на его упоминание об этом доме и его обладатели. Всё это и многое другое он вспомнил, когда узнал, что обитатель Глингага стал хозяином Лангарена. Прошло какое-то время, прежде чем эта новость достигла его. Ибо сразу после расследования возникло важное дело, связанное с его собственностью. Это дело потребовало его присутствия в Дублине и задержало там на несколько дней. Завершив дело, Райкрэфт вернулся и поселился в том же отеле, в котором провел все лето. И вернулся он не бесцельно, а с определенной целью. Его не удовлетворило заключение жюри Коронера, и он решил сам расследовать происшествие. В несчастный случай он не верил. Меньше всего верил в то, что девушка, сделав неверный шаг, упала с обрыва. Когда он видел ее в последний раз, она была внутри павильона, стояла у перил высотой по грудь, защищённые ими. Если ей и хотелось посмотреть вслед ему и лодке, положение давало ей такую возможность. Зачем ей было выходить? И как же возглас, который он слышал вскоре после этого, не похоже на крик при падении, совсем не похоже. При падении крик повторился бы, но этого не случилось. О самоубийстве он никогда не допускал и мысли, в том числе и по предполагавшейся причине, ревности к нему самому. Нет, этого не может быть. Вообще, самоубийство по любой причине невозможно. Чем больше он думает, тем все больше приходит к выводу, что Гвенталинвин стала жертвой злодейского убийства. Именно по этой причине он вернулся на Уай. Вначале убедиться в этом факте, затем, если возможно, найти убийцу и привлечь его к суду. И поскольку убийство не сопровождалось грабежом, подозрения его наконец сосредотачиваются на Лёйни Мердаке. Возможно, он ошибается, однако не откажется от подозрений, пока не убедится, что ошибался, или не найдет им доказательств. И чтобы получить эти доказательства, потратит, если понадобится, всю жизнь и остатки своего состояния. Зачем ему то и другое? Он любил лишь раз в жизни, и любовь его достигала высот настоящей страсти. Та, что вызвала эту любовь, теперь спит вечным сном. лежит в холодной могиле, и только его любовь и воспоминания о ней остаются тёплыми. Его горе велико, но острота его проходит, и теперь он может рассуждать спокойно, тщательно обдумать, что предстоит сделать. С самого начала он думал о Мердеке, но мысли были лишь самые смутные. Теперь, вернувшись в Хэррифорчер и услышав, что произошло за время его отсутствия, В этот период состоялось переселение Мэрдока из Глинга в Лангарен. Он восстанавливает прежнюю последовательность мыслей и видит происходящее в более ясном свете. Как охотник, идущий по старому следу, возбуждается, найдя признаки недавнего пребывания зверя, также возбужден и капитан Райкрафт. И также пойдет он до конца, до последнего знака. Никакая дичь, какой бы крупной она ни была, слон, лев или тигр, не может привлекать охотника так, как притягивает его добыча человек-тигр. Убийца.